Это письмо отличалось от остальных. Буквы плясали в разные стороны, строчки уползали вниз. Если бы Август не был уверен, что Леонид не пьет, решил бы, что тот пьян. Впрочем, он и сам был привычно пьян. Я был ослеплен мастерберг. Это как если бы вы долго смотрели на солнце, а потом попытались разглядеть хоть что-то в этом бренном мире. Я слишком долго смотрел на солнце. Вы помните Савельку? Это наш горисветовский Моцарт. Август не помнил, но все равно кивнул, словно бы Леонид мог его видеть. Полящая в полуметре от пола албасты многозначительно хмыкнула. Кошка привычно играла с кончиком одной из ее коз. Почти семейная идиллия. Савелька пришел ко мне на следующую ночь после инициации Данилы. Он маленький, считай, самый младший из нас, и он дрожал от холода. Тогда мне подумалось, что от холода. Я накрыл его одеялом, чтобы согреть. Я думал, что мальчику приснился дурной сон. Такое иногда случается, вы же понимаете. Август понимал. По части кошмаров ему не было равных. Я хотел отвезти Савельку в его комнату, а он расплакался. Он рыдал и говорил, что слышит их каждую ночь. Я спросил, кого он слышит, и Савелька сказал, что их. Светочей. Тех, кто прошел инициацию и покинул горе Светова. Я сказал, что это невозможно, что он просто скучает по ним. Но Савелька не сдавался. Он вцепился в меня с несвойственной ему силой. Он хотел, чтобы я его выслушал. Мне пришлось, Мастер Берг, просто чтобы его успокоить. Мне кажется, у Савельки какая-то душевная болезнь. Такое бывает с гениями. Помните, мы с вами даже обсуждали такую печальную возможность. Что он слышал? Читай! Поторопила Албасты. Никогда раньше не торопила, а тут подишь ты. Август продолжил чтение. Савелька слышит их крики. Не голоса, Мастерберг, а мучительные и отчаянные крики. Он говорит, что слышит их с той самой ночи, когда Светоч зажегся в первый раз. Тогда он думал, что ему показалось. У него абсолютный слух, Мастерберг. Он слышит музыку даже в шуме ветра. Но это не музыка. Савелька слышит крики. И он был настолько напуган, что я позволил ему остаться в своей комнате до самого утра, хотя это против всех правил. А утром ко мне подошла Лизонька. Лизонька особенная, у нее феноменальная память и такая же феноменальная скорость чтения. А еще мне иногда кажется, что она умеет читать мысли. Разумеется, все это глупость, и удивительной прозорливости Лизоньки непременно найдется научное объяснение. Но она поделилась со мной своими страхами, Мастерберг. А я не могу не поделиться ими с вами, моим учителем. Руки дрогнули. Это от самогона, не от умиления, нет». Лизонька плакала точно так же, как ночью плакал Савелька. Ей чудятся призраки. Она говорит, что это призраки тех, кто прошел инициацию в свечной башне. Она тоже называет их светочами, и они приходят к ней каждую ночь, чтобы поиграть в прятки. Я не стал пугать бедную девочку еще больше, но я весьма взволнован состоянием ее душевного здоровья. Я бы непременно поговорил о ней с Агнией Витольдовной, но графиня нынче крайне редко выходит из своих покоев. Я в смятении, учитель, и я прошу у вас совета. Как мне следует поступить? Кто такой был Август, чтобы давать советы? Да и что он мог посоветовать? Потому и не стал отвечать на это письмо. Впрочем, как не ответил он и на все предыдущие.